Ляля -ля Кандаурова «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику?» Предисловие. Эта аудиокнига предназначена для слушателей, которые интересуются классической музыкой и хотят лучше ее понять, но никогда не учились играть на инструменте и не читали ничего специально музыковедческого. Она не требует знания терминологии и большого слушательского опыта, однако подразумевает внимание к предмету и желание воспринять его. Впрочем, того же требует и сама музыка. Аудиокнига посвящена западноевропейской музыке и охватывает почти 600 лет ее истории, но не является учебником и не претендует на исчерпывающий рассказ. Скорее, она является сборником эссе, сгруппированных так, чтобы представление слушателя о музыкальном искусстве Европы стало более системным и полным, Незнакомая музыка стала понятнее, а знакомая стала приносить еще больше удовольствия. Отличительной особенностью этой аудиокниги являются музыкальные вставки. Таким образом, у слушателя появляется возможность тотчас услышать те примеры и фрагменты сочинений, о которых заходит речь. Как в обычных книгах рисунки и схемы иллюстрируют текст, так в этой аудиокниге в роли иллюстрации выступает сама музыка. Каждая глава аудиокниги посвящена одному произведению и рассказывает о личности его создателя, эпохи и сопутствующих обстоятельствах. Главы собраны в четыре тематические части. Внутри каждой из частей произведения следуют в хронологическом порядке. Темы частей — это история одного жанра, реквимы или одного образа, рыбы. Одна и та же структурная особенность музыки разных эпох — симметрия, И три опуса «Одногодки» — 1888. Наконец, главное — продолжительность сочинений, рассмотренных в каждый из глав, невелика, не больше получаса. Это было одним из критериев выбора. Они не отнимут у вас много времени, но их действительно важно послушать целиком. Возможно, прослушивание аудиокниги будет полезным и без этого, но, безусловно, менее приятным.